Глава третья. Праздник. Отец с утра был на торжественном построении. На площади между недостроенным домом офицеров и большим штабом дня за два до праздника сколотили из желтых досок высокую трибуну с лестницей сзади и низкими крыльями по обеим сторонам и обтянули ее красным полотном, часто закрепив его мелкими гвоздями. Пришел вольнонаемный художник в бархатных рубчатых штанах, длинной блузе из сизой чертовой кожи и мятой зеленой велюровой шляпе. Принес ведро белил, кисти, узкую для контура и широкую для мазка, шнур отбивать горизонталь. На полотне, прикрывающем левое крыло, он быстро, всего за полчаса, написал «Слава товарищу Сталину», а на прикрывающем правое «Слава народу-победителю». После этого трибуна два дня стояла пустая, полотно чуть морщилось и волновалось от ветра, но никто к трибуне не подходил, даже мальчишки, и в голову не приходило там лазить. А утром, в праздник, солдаты оцепили площадь, и там встали раскрытым к трибуне четырехугольником офицеры в парадных мундирах с расшитыми галуном петлицами на стоячих воротниках, с двумя пуговицами сзади, над доходящим до поясницы разрезом, по поводу которых всегда говорилось «пуговицы» до самой «сразу видно, что парадный мундир», с парадными поясами из желто-золотой парчевой ленты. а те, кто стоял сбоку от коробочек, по шестнадцать на шестнадцать человек с саблями на портупеях, пропущенных под золотые пояса. Накануне праздника отец тоже принес из штаба, где она обычно хранилась, свою саблю, и долго чистил пряжку золотого пояса со звездой, множество пуговиц парадного мундира, приколотые к нему навсегда ордена. Две красных звезды и медали на желто-черных, черно-зеленых и красно-белых колодочках, а потом еще и ножны сабли. При этом Мишке не разрешено было даже близко подходить к вытащенной и положенной на кухонный стол сабли, как к опасному оружию. А потом отец вложил саблю в ножны и долго чистил Эфес с гербом и кремлем, и, наконец, чистил золото на парадной фуражке. В общем, работы было до самой ночи. Отец ушел на построение без шинели, хотя было уже холодно. Но форма одежды была объявлена летняя, парадная для строя. Мишка сел к розовой пластмассовой коробочке радиоприемника «Москвич» и близко придвинул ухо к обтягивающей фасад приемника пестроватой материи, чтобы слушать трансляцию парада с Красной площади сигнал «Слушайте все!» и цокот копыт маршальской лошади по брусчатке. А мать стала варить на кухне холодец из купленных накануне на базаре свиных двупалых ног и резать вареную свеклу и соленые огурцы на большой винегрет. Так прошло утро. Мишка послушал парад и пошел на кухню смотреть, как мать возится. Он прошел мимо закрытой двери соседа-подселенца дяди Феди Пустовойтова, холостого старшего лейтенанта, месяцами загорающего на дальних командировках, а сейчас, как и отец, ушедшего в парадном мундире на построение, и тихонько вперся в кухню, чтобы не быть выгнанным. а в случае удачи получить обструганную капустную кочерыжку или шпротину на куске хлеба. Обед мать ввиду праздничного дня и застолье в его второй половине не готовила. В кухне варилась картошка, наполнявшая помещение влажным паром. А мать на доске резала сваренный накануне язык тонкими ломтями и складывала их, как поваленные косточки домино, на длинное блюдо из немецкого торжественного сервиза. Мишка получил кривой кусок языка с конца ближе к горлу, с трубочками и хрящами на черном хлебе, сел на табуретку и начал жевать, глядя, как мать в длинном голубом креп-жоржетовом халате с обернутыми обёрнутыми вокруг талии и завязанными сзади, режет и чистит селедку залом. Завинтив ноги вокруг ножек табуретки, Мишка жевал сухомятку, позволенную ему ради праздничного дня. Думал о том, как придут гости, и начнется шум. И вдруг вспомнил. И сразу же кусок бутерброда буквально застрял в его горле. Он закашлялся... Мать обернулась, посмотрела на него со своей рассеянной улыбкой плохо видящего человека, которая могла показаться высокомерной тем, кто не знал, что у матери минус шесть, и, поняв, в чем дело, сильно хлопнула Мишку по спине маленьким крепким кулаком. Кусок вылетел из Мишкиного горла, он сглотнул и совершенно неожиданно для себя в голос заревел. Он уже давно, класса с третьего, Не плакал в голос, и мать страшно удивилась. Она бросила нож, вытерла руки кухонным полосатым полотенцем и прижала голову сидящего на табуретке Мишке к шершаво-скользкому животу халата. «Прошло», — удивленно повторяла она. «Но ну ведь все проскочило». «Что ж случилось, Мишенька, что случилось?» «Ну, успокойся, что случилось? В школе?» «Ну, что ты? Ты у меня как маленький, перестань». «Ведь тебе же тринадцать лет уже!» Мишка не мог перестать реветь. И в ответ, громко втягивая носом слезы и даже заикаясь, выдавил. «Ты еврейка!» И от этого заплакал еще сильнее. «Ты еврейка! У нас есть другая шпионская фамилия. Меня отдадут в малолетнюю колонию. Да? Отдадут?» Ему было стыдно реветь, как маленькому, но он уже ничего не мог с собой поделать. Мать молчала. И от этого молчания Мишкины слезы очень быстро высохли. Он высвободил голову из материных рук, отодвинулся и снизу посмотрел ей в лицо. Он увидел, что глаза матери закрыты, а из-под век тихо ползут слезы. Губы кривятся, рот открывается... И он понял, что сейчас и она заплачет в голос, и от этого замолк. В то же время в прихожей открылась дверь. Голоса отца и дяди Феди, громкие, как всегда бывают голоса людей, вошедших с холода, сразу наполнили всю квартиру неразборчиво веселым разговором. Потом послышалось внятно отцовское «Мама, нам по рюмке скорее, околели!» Раздался стук сбрасываемых с помощью упора рогульки сапог. Две пары домашних тапочек пошлепали к кухне, и Мишка понял, что объяснять отсюда еще при дяде Феде, почему они с матерью плачут, будет просто невозможно. Он вскочил, бросился, протолкнувшись в коридоре между отцом и соседом в прихожую, схватил с гвоздя и вскинул на плечо велосипед орленок, купленный ему недавно на последний день рождения, вылетел на лестницу, выскочил из подъезда с грохотом, хлопнув дверью на спружинившем толстом куске автомобильной резины, сходу на бегу больно плюхнулся на узкое седло и понесся, привставая и крепко надавливая на педали По дворовым асфальтовым дорожкам Между пожухлыми бурыми вениками на улицу Вырвался на опустевшую площадь И принялся накручивать большие круги и восьмерки. Дул ветер, сдвигая к вискам Еще ползущие по щекам слезы. С темно-серого неба редко капал холодный дождь. Черные листья уже никто не убирал. Они сбились к краю трибуны и лежали там валиком. Понемногу на площади стали появляться и другие велосипедисты. Началось обычное кружение в будние дни возникавшее в сумерках после конца второй школьной смены и приготовления уроков первой. А сегодня ради праздника, начавшееся среди дня. Многие мальчишки ездили косо, стоя под рамой, на взрослых харьковских велосипедах. Некоторые на трофейных, пошедших уже ржавчиной. Один парень из девятого А даже на тяжеленном австрийском с карданной передачей. На этом фоне Мишкин орленок с высоко поднятым седлом, низким рулем и повернутыми к земле рогами и с хромированным насосом выглядел неплохо. И постепенно Мишка влился в кружение, совершенно отдался этому вытесняющему любые мысли занятию езды по площади и обо всем забыл. Он только жалел, что Нина на площади никогда не появлялась, поскольку у нее велосипеда не было. Да она и кататься не умела. А возить на раме, как некоторые старшеклассники возят старшеклассницу, он много раз ей предлагал, но она стеснялась. Впрочем, даже и ее отсутствие недолго огорчало Мишку. И вскоре он уже просто нарезал и нарезал круги мимо трибуны под крупным, но редким дождем, ни о чем не думая. Велосипед летел, наклонялся на повороте, и серый воздух плотно и туго входил в Мишкину грудь. Он вернулся домой, когда начало быстро темнеть в пятом часу и, как и ожидал, застал там уже гостей. В прихожей на вешалке кучей висели парадные мундиры и фуражки, в том числе один мундир с серебряными узкими витыми медицинскими погонами, из чего следовало, что в гостях был дядя Гриша Кац и одна голубая фуражка с малиновым околышем, дядя Левы Нехамкина. Был еще и мятый мундир соседа дяди Федя Пустовойтова со связистскими молниями на неровно пришитых петлицах и целлулоидным холостяцким подворотничком. Под мундирами, кроме отцовской сабли, висела еще одна с черно-желтым репсовым гвардейским бантом у Эфеса, именная, которая во всей части была только у одного человека, у дяди Сени Квитковского, во время войны служившего в кавалерии Доватора и получившего там это наградное именное оружие. Поверх сабли висел мундир с командными золотыми полковничьими погонами, что также подтверждало присутствие в гостях дяди Сени, служившего в штабе замом по строевой. Под вешалкой грудой валялись хромовые начищенные сапоги, среди которых выделялись дяди Сенины со шпорами. Уже давно, уйдя из кавалерии, он категорически отказывался менять форму и даже носил длинную шинель до пяток, не по уставу. Из комнаты доносились шум общего разговора, стук вилок о тарелки и звон бутылок о стаканы. Мишка повесил велосипед на гвоздь, пошел в ванную, где мокрыми руками пригладил чуб вверх и назад, чего этот не совсем чуб, а скорее челка, оставленная на остриженной наголо голове небольшой заплаткой над лбом стрижка-бокс до да полубокса, Мишка еще не дорос, встала несколько дыбом. В очередной раз с отвращением отметил свое сходство с японцем, стащил через голову куртку-бобочку, на велосипеде он катался, конечно, без пальто, поправил воротник зефировой полосатой рубашки и вошел в комнату. В комнате вокруг раздвинутого до овала круглого стола на уложенных концами на табуретке досках сидели гости. Мужчины, все как один, были в наглаженных нижних бязевых желтовато-белых рубашках гейших, только отец, как хозяин, был в гражданской шелковой тенниске с острым маленьким воротом, в синих бриджах с высокими простеганными корсажами и шаркали под столом домашними тапочками. А женщины были нарядные, в крипдышиновых платьях и лакированных лодочках, которые они, впрочем, сбросили под столом и сидели в одних чулках со швами и черными пятками. Молодая красивая жена дяди Лёва Нехамкина, которую он нашел в последнем отпуске ежедневно, приходя перед концом лекции к подъезду Московского мединститута, тетя Тоня с короной из черных кос вокруг лба была в кремовом платье в крупных красных цветах. Жена дяди Гриши Каца, тетя Роза, была в темно-синем платье в мелких желтых цветах. Дым от ее папироса наполовину закрывал ее лицо и как бы смешивался с седыми, коротко стриженными волосами. А мать надела вишневая с большими белыми бутонами, с длинной широкой юбкой и узким верхом, с короткими тугими рукавами, которое она сама только что сшила парижскому журналу мод из материи, случайно купленной летом в мосторге у телеграфа. Мишке все обрадовались. Дядя Сеня подвинулся на доске и освободил место между собой и матерью. Налил в граненую рюмку темно-рыжего компота из груш-чернушек, поставленного матерью на стол для запивки, помог положить на тарелку дымящуюся картофелину и лаково сверкающую коричневую котлету. Но мать, — заметил Мишка, — смотрела на него, — со страхом, и он едва снова не заплакал, даже испугался. Но тут дядя Федя предложил выпить, а дядя Гриша сказал тост, как всегда, за победу, и Мишка выпил компоты вместе со всеми и отвлекся. А мать пошла на кухню смотреть, как жарится гусь, а все снова выпили за завод, а мать с помощью дяди Феди принесла гуся. И все стали кричать, чтобы дядя Гриша его разрезал, как хирург. «Ты же хирург, Гришка, так режь! Или уж только клизмы ставить можешь, пулеметчиков лечить!» Пулеметчиками называли солдат больных дизентерии и лежащих в отдельном бараке во дворе госпиталя. и дядя гриша локтем поправляя толстые очки разрезал таки гуся удивительно ловко быстро и так что всем вышло по большому куску и еще осталось а мать раскладывала тушеную ржавого цвета капусту и яблочные дольки и все смеялись дядя сеня рассказывал анекдоты про карапета дядя лева на столе руками показывал как курица ловит червяка и всем было весело не мишка Все забыл. Он хохотал вместе со всеми, вместе со всеми пил. Только ему наливали компот, взрослым мужчинам белую головку, а женщинам шатой кем. Никто на него не обращал особого внимания. Только дядя Сеня время от времени требовал. «Ну, Михаил, доложи обстановку». Но тут же отвлекался, начинал рассказывать анекдот или наливал Мишкиной матери вина. Потом завели патефон. Под фондор пшикой и брызги шампанского дядя Федя танцевал с тетей Тоней, теряя тапочки. Дядя Сеня с тетей Розой, перегибая ее назад, как будто хотел поставить ее на мостик, она вскрикивала. А дядя Гриша от смеха ронял очки в холодец. Дядя Лева танцевал со старым венским стулом, прижимая его к груди. А отец отбивал ритм двумя вилками по краю тарелки и подпевал Утесову Остался от барона только пшик. Потом все устали, сели. Мишка принялся менять иглу в патефоне, для чего выдвинул из патефонного бока треугольную коробочку, выскрип из нее коротенькую толстую иглу, повернул винт, вынул из мембраны старую, но все уже про патефон забыли и запели. «Лучше нету того цвету», — пела мать красивым высоким голосом, а все молчали, ожидая своей очереди. Дядя Гриша Кат сидел, подперев щеку, так что очки его перекосились и взъехали на лоб. Отец закуривал, вскрыв ногтем новую коробку гвардейских папирос. Дядя Лёва Нихамкин обнимал за плечи свою тетю Тоню, дядя Сеня Квитковский наливал себе в рюмку белоголовки, дядя Федя Пустовойтов, проглотив содержимое своей рюмки, нёс к рту свисавшие с вилки нити кислой капусты, капуста падала на скатерть, и пустую вилку облизывал дядя Федя. «Когда яблонец цветет, пела мать, и все подхватывали, едва дождавшись, громкими голосами. «Лучше нету той минуты, когда миленький идет». Громче всех пел дядя Гришу, которого не было слух и он страшно фальшивел, А лучше всех из мужчин правильным вторым голосом пел дядя Федя. И дядя Сеня пел густым басом, а дядя Лёва Нехамкин просто шевелил губами. Отец пел, затягиваясь папиросным дымом посреди слов и выпуская его углом рта, зажмурив глаз — А женщины, тетя Тони и тетя Роза, пели на два голоса, сдвинувшись головами и закрыв глаза. Как увижу, как услышу, все во мне заговорит. Вся душа моя пылает, вся душа моя горит. Лучше нету того цвету. Про себя пел и Мишка, стесняясь открывать рот. Он вообще стеснялся петь при людях. Когда яблоня цветет, лучше нету той минуты. Он о чем-то сам не понимал, о чем задумался, не заметил, как запели уже другое. «Я тоскую по соседству и на расстоянии», — пел дядя Федя. Все подпевали негромко, потому что дядя Федя пел здорово, и песня была на одного. Потом еще что-то запели, но у Мишки вдруг стали закрываться глаза, их защипало. Мишка был уверен, что от табачного дыма, но отец заметил, что глаза Мишки слипаются, и сразу отвел его в дяди Федину комнату. И Мишка даже не очень возражал, потому что вдруг действительно ужасно захотел спать. Повалился на узкую дяди Федину кровать на колючее одеяло и сразу заснул А проснулся он ночью. В дяде Феденной комнате было темно, только ярко светилась щель под закрытой дверью, из-за которой доносились тихие голоса. Никто уже не пел и не смеялся. Просто разговаривали. Мишка потянулся так, что его передернуло, сел, нащупал ногами на полу тапочки. За стеной голоса гудели. Вдруг Мишка ясно расслышал отцовы слова — Я от него только помощь видел. И голоса загудели погромче, но уже больше ничего разобрать было нельзя. Мишка встал, тихонько открыл дверь и вышел в коридор. Света и там не было, только ярко светилась застекленная и затянутая изнутри сборчатыми занавесками дверь комнаты, в которой разговаривали. Стараясь не шлепать тапочками, Мишка проскользнул мимо этой двери на кухню. Там голоса были слышны отчетливо. И, понимая, что поступает он не просто нехорошо, а недопустимо, и что, будучи обнаруженным, от стыда умрет, а уж что мать скажет, лучше не думать, Мишка тихонько сел на пол прямо у входа на кухню и стал слушать».